Атаманша. В деревне Курмаши. Маленькая Гердуся очень обрадовалась, когда теплым майским днем мама повезла ее в деревню к бабушке. Дед с бабкой часто приезжали в город и водили ее то в кукольный театр, то в детский парк, то в зоопарк. А вот деревню Курмаши с деревянными домами в узких улочках или заметными тропинками на ярко-зеленой траве она еще не видела. В деревне все было не так, как в городе. По серебристой глади реки Ольховки, словно белые корабли, плавали важные гуси. За деревней на лугах паслись настоящие живые коровы, а в лесу цвели целые поляны белых подснежников. Еще Герда увидела, как трактор пахал бескрайние поля а за ним целая стая черных грачей выбирала из пашни разных жуков и червей дня мама гуляла с Гердой по окрестностям деревни. Потом она срочно уехала, и Герда, как хвостик, стала следовать за бабушкой. Бабушка много времени проводила в огороде. Она копала грядки, что-то сажала и поливала. Чтоб Герде не было скучно, ей выделили свою грядку. Девочка сама копала и боронила. потом посадила бобы, горох и ноготки. Каждый день она поливала свою грядку и помогала поливать бабушке большие гряды. Как радовалась она, когда появились первые всходы. Дед Макар целыми днями стучал молотком, то крышу ремонтировал, то менял изгородь, а вечерами рассказывал внучке разные истории. Он всю жизнь проработал на заводе, учась без отрыва от производства, поработал почти на всех станках, потом руководил участком, тех бюро и даже целым цехом, в выходные дни увлекался рыбалкой, охотой и спортивным ориентированием. Отпуска обычно проводил вместе с Марией Степановной в туристских походах. Жена много раз уговаривала его приобрести садовый участок, но он боялся, что земля, как якорь, привяжет их к одному месту. Только выйдя на заслуженный отдых, они купили домик в деревне. Наступила жаркая погода. И старики стали водить Герду в лес, за земляникой и грибами. Потом поспела малина, смородина, в саду крыжовник. На бабушкиных грядках выросли огурцы, морковь. В маленькой тепличке краснели помидоры. На Гердином участке пышно цвели оранжевые ноготки. Созрел горох, и с каждым днем наливались стручки бобов. Герде очень нравилась деревня. Ей совсем не хотелось идти в городской садик где для нее с сентября было забронировано место. Лето кончалось, а за ней никто не приезжал. Потом вдруг девочки сказали, что мама заболела, и жить Герда пока будет в деревне. Сначала девочка обрадовалась, а потом стала проситься навестить больную маму, но ей почему-то отказывали. Зимой раза два приезжал папа, но он был какой-то странный. Герда никогда не видала его таким. Герда часто спрашивала стариков о маме, но всякий раз бабушка вводил разговор в сторону. Бывшая учительница начальных классов Мария Степановна не назойлива, но упорно готовила внучку к школе. Несмотря на то, что Герда уже довольно бойко читала, Мария Степановна почти каждый день просила ее что-нибудь прочитать и сама с большим выражением читала какие-нибудь стихи или интересную детскую прозу. Математикой с Гердой занимался чаще всего дед. Он между делами рассказывал забавные истории. Шла свинка с поросятами по деревне и увидела в огороде дырку. Провела через дырку поросят и нашла грядку с морковкой. Порыла грядку, дала трем поросятам по морковке, а двум не успела. Хозяйка с висой выгнала непрошенных гостей. — Сколько поросят было у свинки? — спрашивал дед хитро улыбаясь. Герда, шевеля губами, бойко перебирала пальчиками и, высчитав ответ, громко кричала «Пять! Пять поросят было у свинки!». Постепенно дед усложнял задачи. Даже таблица умножения стала ей по силам. Послали как-то Герду в магазин за хлебом. 38 рублей», — сказал продавщица, нажав кнопки счетной машинки. «Тетя Вера», «Вы почему не научитесь считать?» – удивилась Герда. «Это ведь так просто. К 20 прибавить 18 будет 38 а вы мучаетесь с машинкой». Люди, присутствующие в магазине, не удержались от смеха. Когда девочке исполнилось семь лет, она стала собираться в школу и надеялась, что за ней наконец-то приедет мама. Вместо этого она узнала страшную тайну, от которой долго плакала. Оказалось, что в то самое лето, когда Герду привезли в деревню, ее мама не заболела, а попала в автомобильную аварию и погибла. Папа не знал, как рассказать об этом маленькой дочери и боялся приезжать. Через два года он встретил другую женщину и снова женился, но новой жене чужая дочь была не нужна. «Ладно, детка, не горюй», — успокаила ее баба Маня, «в жизни бывает еще хуже». У тебя есть еще крепкий дед и не совсем старая бабушка. Думаю, что мы сможем тебя поставить на ноги. Будешь учиться в сельской школе. Деревенские, если очень хотят, тоже выходят в люди. Главное, не лениться. В школе Герда выделялась из всего класса. Даже советовали ее сразу перевести во второй класс. Но Мария Степановна сочла это лишним, хотя дома продолжала обучать, и образовывать внучку с большим опережением. Постепенно Нина Зойлева приучала внучку к простым житейским делам. Они вместе варили варенье, солили грибы, пекли пирожки и шанги. Герда, научившись сосредотачиваться, на уроки тратила менее часа. В остальное время она помогала бабушке на кухне, читала, рисовала шила куклам платья и, конечно, гуляла на свежем воздухе. На улице она помогала дедушке чистить от снега дорожки, каталась на санках с горки, ходила на лыжах до ближайшего леса, но заходить в сказочное царство побаивалась. Все шло хорошо, но когда Герда уже ходила в четвертый класс, бабушка вдруг упала и потеряла сознание. Хорошо, что Макар Иванович оказался дома. Он послал Герду за фельдшером, а сам осторожно перенес Марию Степановну на кровать. Скорая помощь увезла бабушку в районную больницу. Через три дня сообщили, что она, не приходя в сознание, скончалась. После похорон папа хотел увезти Герду в город, но она сказала, что не может оставить одного дедушку Макара. А дедушка часами неподвижно сидел в кресле, напротив которого висел портрет Марии Степановны. Наверное, он вспоминал всю свою жизнь. Герде было очень жаль бабушку, но еще больнее было видеть, как страдает дедушка. Наблюдая за ним через дверной проем из маленькой комнаты, она не знала, что делать. Нередко у нее самой в такие моменты текли слезы. Не выдержав, она подходила к деду, обнимала его и осторожно просила, «Дедуля, давай жить дальше, ведь у тебя есть я». После таких слов Дед Макар словно просыпался. Он молча обнимал внучку, медленно поднимался с кресла и брался за какую-нибудь работу».